Глава десятая. Как говорил мой старик-отец, если ты попался, то сиди уже спокойно и не рыпайся. Кто-нибудь твое хорошее поведение дооценит. Я думал, меня сразу отправят на Альвион, и тамошние терминаторы примутся разбирать меня на запчасти. Но черта с два, меня потащили в местный полицейский участок. Это было даже в какой-то степени забавно. Они навесили на меня кучу всевозможных дебафов, призванных снизить все мои характеристики до единички, позволяющие только передвигаться, и то с трудом. Нацепили на одежду несколько амулетов, блокирующих доступ к инвентарю и магические способности, которых у меня все равно не было. Амулеты даже работали, дебафы нет. Интерфейс несколько раз выдал сообщение о понижении характеристик, которое не произошло из-за системной ошибки, и все мои силы остались при мне. Разумеется, я не стал смущать их наречием своих тюремщиков, которые и так нервничали, имея дело с топом номер два и личностью без пяти минут легендарной, и дал припроводить себя в полицейский участок. И мне кажется, что все конвоиры расслабленно выдохнули, когда тяжелая полуметровой толщины дверь одиночной камеры закрылась, и я остался один, не считая камер наблюдения и направленных на меня стволов автоматических орудий, разумеется. Надо сказать, во всем этом была определенная тонкость, Система Альвиона по розыску и наказанию преступников вроде меня разделялась на два потока. Терминаторы Альвиона работали на полулегальном или вовсе нелегальном положении и несли нарушителям закона смерть, попирая местные порядки своими железными сапогами. Но вопросами экстрадиции занимались не они. И если уж запрос на экстрадицию был подан и удовлетворен, то с выданным по всем правилам негодяем и разбираться тоже предстояло по правилам. То есть перед тем, как отдать меня терминаторам, меня должны были судить. Ну, или хотя бы допросить для проформы, а расстреливать только после этого. Я сидел на жесткой скамейке, делая вид, что ни на что другое у меня просто нет сил. Пялился на автоматическую турель, которая реагировала на каждое мое моргание, и прикидывал, сколько должно пройти времени, прежде чем они отключат свои блокираторы порталов, и мои друзья смогут убраться из мультиполиса куда-нибудь подальше. Конечно, если полицаи мне не наврали и действительно оставили их в покое. Но я не думал, что местные попытаются задержать их здесь. Корпоративная полиция делает только то, что было говорено в текущем контракте. И связываться с непонятными и потенциально опасными личностями из-за такой мелочи, как незаконный въезд на планету, они бы не стали. Или я сам себе успокаиваю. Прошло около часа моего одиночного заключения. Прежде чем дверь открылась, и в камеру вошел посетитель. Он не был похож на жителя мультиполиса. Высокий, лупоглазый явно чувствующий себя не в своей тарелке. Местного покроя деловой костюм сидел на нем, как на корове седло. Оружие или знаки принадлежности какой-либо корпорации отсутствовали. У парня был всего девятый уровень. Вообще непонятно, как ему из дома выходить не страшно. Хотя нет, как раз понятно. Стоит только понять, где находится его дом. «Здравствуйте», — сказал он. «Привет», — сказал я. «Вы физрук?» «Тогда физкульт-привет», — сказал я. «Меня зовут Рекс», — сказал он. «Я представитель администрации Альвиона, прибывший сюда, чтобы обеспечить вашу транспортировку». «А с чего вдруг такие сложности?» – спросил я. «Прислали бы сюда пару ваших терминаторов с пулеметами, ну, как вы обычно делаете». «Обычно мы так не делаем», – сказал Рекс. «Я из отдела юстиции, а те, кого вы называете терминаторами, из отдела обеспечения законности». «А я думал, они из отдела кровавой мести», – заметил я. На самом деле, название отделов не слишком-то отличалось друг от друга, и только жители Альвиона могли бы уловить разницу. Те жители, которым вообще есть до этого дела. «У нас нет отдела кровавой мести», — на полном серьезе заявил Рекс. «Видимо, отдела чувства юмора у них тоже не было». «Или папаша был прав, и шутки у меня действительно дурацкие. Я удивлен, что вас вообще к администрации подпускают», — заметил я. «В смысле, вы же человек? Ну, в смысле, не машина». «Обитатели других миров чрезмерно нервничали, когда для урегулирования подобного рода вопросов к ним являлись киборги, даже если они не были киборгами-ликвидаторами», — объяснил Рекс. «Боюсь, что обитатели других миров вообще не видят разницу между киборгами, полагая их всех чрезмерно опасными созданиями. Поэтому управляющий компьютер призвал на службу добровольцев из числа жителей нашего мира». «Так вы доброволец?» «Да». «И каковы ваши мотивы, если не секрет?» Это трудная работа, но кто-то же должен ее делать. И вас не напрягает то, что приходится выполнять приказы компьютера?» Поинтересовался я. «Абсолютно нет», – сказал Рекс. «Я считаю, что наши предки поступили верно, когда делегировали часть прав управляющему компьютеру, рациональному, мыслящему логически и недопускающему ошибок из-за эмоциональной вовреченности. В том числе и право на насилие, – уточнил я. «Особенно право на насилие», – сказал Рекс. Возможно, именно благодаря этому вхождение нашего мира в системы было практически бескровным и не нанесло разрушительного удара по нашей цивилизации. То есть вы все белые и пушистые, а если вас кто-то обидит, то придут злобные киборги и сделают всем ата-та? Вы судите однобоко, потому что не способны видеть ситуацию изнутри. Мне достаточно того, что я вижу снаружи, заявил я. И что же вы видите? – спросил он. Сколько лет назад система пришла на Альвеон? «Многие поколения успели смениться», — сказал Рекс. «А кроме поколений что-нибудь поменялось?» — поинтересовался я. «Хотя бы за последние лет пятьдесят». «Нет», — сказал Рекс. «И мы благодарны управляющему компьютеру за эпоху стабильности, которую он нам подарил». «Но вы называете это стабильностью, а я называю это застоем», — заявил я. «Вы не развиваетесь, у вас просто стимула для этого нет». Вы заползли в зону относительного комфорта и сидите в ней ровно, всеми силами стараясь сохранить статус-кво, прикрываясь от поползновений внешнего мира высокими ценами на пребывание на вашей планете и злобными киборгами, творящими насилие от вашего лица и вместо вас. А у вас все отлично и вообще никакой ответственности нет. Это не мы убиваем, это киборги. Это не мы принимаем решения, это управляющий компьютер. Живи и радуйся. «Мы так и живем», — сказал Рекс. «Но это тупик», — сказал я. «Так можно было бы жить, если бы вы были одни во Вселенной. И то не слишком долго. Иначе есть риск утонуть в этом болоте. Но когда вокруг вашей планеты находится огромный, динамично развивающийся мир, эта стратегия не может привести ни к чему, кроме поражения». «Пока мы держимся», — сказал Рекс. «Это только пока», — заверил я его. «Ваш хваленый отдел обеспечения законности, или как его там?» начал давать сбои уже на мне, а я ведь не самый опасный в системе игрок. Смогут ли ваши терминаторы принять вызовы, которые бросят им время? Потому что, как ты их не совершенствуй, рано или поздно они упрутся в предел своих возможностей. А у игроков, чисто теоретически, такого предела нет. Они ищут хоть какую-то дорогу, хотя получается не у всех. И я бы не сказал, что мне нравится то, как обстоят дела с теми, у кого получается. Но вы-то вообще на месте стоите. И вся надежда только на щит из киборгов, которые не факт, что вывезут. Потому что им придется иметь дело с сотнями таких, как вы, уточнил Рекс. И с тысячами, хуже меня, сказал я. Это только вопрос времени, вы же понимаете? Уверен, что у управляющего компьютера есть план противодействия, сказал Рекс. А если нет, спросил я, если не сработает? Рекс пожал плечами. А что ему еще оставалось всего то девятым уровнем? «Убери из уравнения всю боевую технику, и десяток среднеуровневых системных игроков сможет вырезать на когда-то считавшемся эталоном безопасности Альвионе целый город». «Вы не думали, что рано или поздно настанет пора жить своим умом?» поинтересовался я. «Такая дискуссия в нашем обществе ведется», признался Рекс. «И вы четко обрисовали одну из озвучиваемых позиций, которой я не придерживаюсь. Удачи вам в грядущих войнах», сказал я. «Спасибо», — сказал он. «Но я прибыл сюда не для того, чтобы беседовать о грядущих войнах. У меня другие задачи». «Да, давайте поближе к делу», — сказал я. Час я просидел один. Потом еще сколько-то времени потянул. Наверняка ребята уже успели отсюда убраться. «Когда вы уже начнете стрелять мне в затылок?» «Я не буду стрелять вам в затылок», — сказал он. «Мне, как вы видите, и стрелять-то не из Я должен просто сопроводить вас на альвеон». «Зачем?» для того, чтобы управляющий компьютер принял решение». «Так разве он его еще не принял?» – удивился я. «А все эти киборги, что за мной охотились, занимались исключительно самодеятельностью?» «У их отдела не получилось», – сказал Рекс. «А в нашем отделе такие вопросы решаются иначе». «Разница только в процедуре», – заметил я. «Меня ведь все равно казнят». «Скорее всего», – сказал Рекс. «Но только после разговора с управляющим компьютером». «А если я воскресну?» спросил я. «Вы не воскреснете», сказал он. «Перед тем, как казнить амулет Возрождения, с вас снимут». «И все-таки, вдруг у моего класса есть такие недокументированные возможности». «А они есть? Неважно», сказал я. «Так что, если...» «Тогда все продолжится», сказал он. «Или начнется сначала, по обеим линиям». «И вы считаете, что это нормально?» «Вы убили человека», сказал он. «Эльфа», сказал я. Это не имеет значения. Незадолго до этого он попытался убить меня, сказал я, и убил одного из моих спутников. Это тоже не имеет значения, сказал Рекс. Даже если бы он пытался убить вас на нашей планете, чего, кстати, наши камеры не зафиксировали, это тоже не имело бы никакого значения. В нашем законодательстве нет такого понятия, как пределы необходимой самообороны. У нас никто никого не пытается убить. У вас там прямо заповедник. — восхитился я. — И все бы ничего, если бы не рыскающие вдоль его границ хищники и браконьеры. — Я предпочел бы не продолжать эту дискуссию, — сказал он. — Как скажете, — согласился я. — Перед телепортацией я буду вынужден надеть на вас наручники, — сказал Рекс. — Помочь вам подняться? — Да я уж как-нибудь обойдусь, — сказал я. Вставал я долго, тяжело, натужно кряхтя и периодически опираясь о стену. В общем, отрабатывал на всю катушку и наверняка получил бы какую-нибудь театральную премию за достоверность, потому что Рекс подвоха так и не заметил. Выпрямившись во весь рост, я завел руки за спину и повернулся, чтобы орвионцу было удобнее. Холодный металл браслетов защелкнулся на моих запястьях. «Что дальше?» – спросил я. «Мешок на голову? Гирю к ногам?» «Нет, это уже все», – сказал Рекс. «Примите мои соболезнования». «Какие-то они неискренние», – сказал я. а Но Рекс не услышал, чего я хотел сказать, потому что активировал судебный портал, и в следующий миг я оказался в совсем другом месте. Умеют же некоторые люди уходить от неприятных разговоров. Я переместился в просторное и свободное от мебели помещение. Квадрат с длиной одной стороны около 20 метров. По всему периметру этого квадрата, подпирая собой белоснежные стены, стояли терминаторы альвиона и лица их, как и положено, были абсолютно бесстрастны. Все они держали в руках стволы. И я подумал о том, каковы шансы, что начни они палить меня одновременно. Они сами себя не перестреляют. С другой стороны, они ведь машины. Они же не мажут. Стоило мне только сделать первый вдох консервированного альвеонского воздуха, как стены помещения превратились в экраны. Впрочем, все они показывали одну и ту же картинку. И я подумал, что головой крутить нет никакого смысла. 3D-эффекты достигаются не так. На экранах обнаружился суровый мужчина средних лет, затянутый в мундир военного образца. Знаков развлечия на мундире не было, но в целом визуализация управляющего компьютера внушала. Интересно, а когда он к нации обращается, он свои образы меняет? Есть ли среди них какой-то благообразный седовласый старичок с хитринкой в глазах? Или почтенная Матрона, призывающая к порядку? Или молодой энергичный лидер, ведущий народ к новым свершениям? Впрочем, о чем это я? «Физрук!» Громыхнул из всех динамиков синтезированный голос. «Вы признаны виновным в совершении действий насильственного характера, которые повлекли за собой смерть разумного. И за это приговариваетесь к смертной казни, которая произойдет незамедлительно. Есть ли у вас последнее слово?» «Разговор? Вот это вот Рекс называет разговором? Я, конечно, не ждал долгого судебного процесса с прениями сторон». Но процедура оказалась слишком уж короткой. «Конечно, у меня есть последнее слово», — сказал я. «Я хочу держать речь». «У вас минута». «А, нет, в минуту я с речью не уложусь», — сказал я. «Тогда я просто хотел бы вам напомнить, что вы совершенно упустили из вида первое правило физрука». «Первое правило физрука?» Недумение управляющий компьютер синтезировать не научился, а, может быть, просто не посчитал нужным но я буквально чувствовал, как у него там микросхемы греются, и лампы перегорают от напряжения, в попытках найти ответ. «Не связывайся», — пояснил я. За миг до того, как терминаторы открыли по мне огонь, я кончиком большого пальца левой руки дважды коснулся неприметного стального колечка, надетого на мой мизинец. Первое касание скинуло с меня все враждебные дебафы и амулеты, включая и заботливо застегнутые Рексом наручники. Дебафы меня и раньше не особо волновали, поскольку присутствовали только в логах, сообщающих о системной ошибке, зато теперь открылся доступ к инвентарю. Второе касание артефакта бафнуло меня максимальной кратковременной защитой от всего, чего только возможно. От всех предусмотренных системой опасностей, которые мы смогли вспомнить. Огонь, электричество, яд, газ и вот это вот все. Такой артефакт, даже если учесть, что он одноразовый, должен был бы обойтись мне в целую кучу денег, если бы Виталик не щитырил его на коленке. А то, с чем эта защита все-таки не справится, возьмут на себя остатки наноботов изначального мира. Надо же когда-нибудь исчерпать и их ресурс. Так что целую кучу сэкономленных денег я смог потратить на другое. На оружие. Начать я решил со штурмовой винтовки. Топовой модели оружейного дома коренной и руки сила. Как сказал Виталик, Мерседеса в мире огнестрела. С тримиритовым, разумеется, боеприпасом. Гулять так гулять. А если вдруг денег не хватит, то кредит в Гномбанке возьму. Мне, как лицо Бренда, наверняка одобрят. Первая же очередь из винтовки стоила мне десяток тысяч золотом. Зато 13 терминаторов упали и остались лежать искореженными и небоеспособными. В меня, усиленно маневрирующего пируэтами и перекатами, попало всего несколько пуль. И я этого даже практически не почувствовал, как комарик укусил. Я положил еще десяток хваленых киборгов практически не напрягаясь. Остальные в очередной раз пришли к очевидному выводу, что огнестрел в системе не рулит, и начали сокращать дистанцию. Я зачеклил винтовку, достал новую биту в ее самой устрашающей конфигурации, и в этот момент управляющий компьютер откачал из комнаты весь кислород и принялся заполнять ее газом. Но под бафами физрук может дышать чем угодно, так что меня это не остановило. Глава 11 «Как говорил мой старик-отец, если тебе прилетело, ты обязательно должен ответочку кинуть. Пофиг, что они амбалы здоровенные. Пофиг, что их целая толпа. Ты обязательно должен кинуть ответочку. Ибо иначе быть тебе терпилой по жизни и уважение правильных пацанов никогда не заслужить». Когда он это говорил, мне года четыре было, а надо же, до сих пор не забыл. Терминаторы альвиона получали мою ответочку. И, должен вам заметить, в рукопашной они не внушали ни страха, ни трепета, ни даже уважения. Они ложились под моей новой битой... Кстати, надо бы и ей имя придумать. Как колосья, и каждому хватало одного удара. Ну, максимум двух. Когда пал последний терминатор, управляющий компьютер воспламенил заполнивший комнату смерти газ. И все в ней обуглилось. Все, кроме меня. Я не стал искать дверь, ведь вполне возможно, что и не было тут никакой двери и прорубил себе проход наружу призрачным клинком. Его эффективность была завязана на моей характеристике, так что баф и на него тоже подействовал весьма благотворно. Конечно, до его прежней мощи мне его еще качать и качать, и вряд ли уложусь в отведенное мне время. Но и в таком своем состоянии он был весьма солидным подспорьем. За почти метровой толщиной стеной обнаружился коридор, в котором меня ждала небольшая порция терминаторов. И они такие дождались, что я просто расстрелял их из штурмовой винтовки. Получив короткую передвижку, я вызвал в своем встроенном интерфейсе карту и определил свое местоположение. Что ж, с одной стороны, мне не повезло, и управляющий компьютер не стал проводить казнь в своем главном дата-центре. Или как еще эта фигня называется. И беседовал я всего лишь с одним из его терминалов. С другой стороны, до главного дата-центра было всего около 50 километров, и вот это уже можно было считать везением. Меня ведь и на другую половину планеты могло выкинуть. Конечно, я предусмотрел и такой вариант. И на этот случай у меня был с собой летающий костюм Железного Человека. Что-то вроде того, в котором рассекал на земле Соломон Рейн. Только лучше, дороже и эффективнее. Но, похоже, что сегодня играть в салочки с местными ПВО мне все-таки не придется. Я прорубил себе окно на улицу, спрыгнул с высоты третьего этажа, призвал ласточку, заскочил за руль и рванул с места с пробуксовкой, прямо как я люблю». «Ты понимаешь, что будет с ними со всеми, если у тебя получится то, что ты, сука, задумал?» Спросил мне Виталик незадолго до нашего отправления в Мультиполис. Мы нежились на травке, подставив лица ласковому весеннему солнышку. Вокруг цвели цветы и стрекотали стрекозы, и лишь храп завалившегося спать Федора нарушал нашу пасторальную идиллию. Ну и еще тот факт, что я разговаривал с зомби. «А если принять во внимание основной предмет нашей беседы?» То, пожалуй, даже если бы прямо сейчас из леса выбежали оленята и принялись танцевать вокруг Бэмби свои зажигательные танцы, это событие тоже не смогло бы сделать картинку достаточно безобидной. «Понимаю», — сказал я. «И вот, если ты все понимаешь, то не находишь ли ты, что немного перегибаешь палку к хренам?» — поинтересовался Виталик. «Не нахожу», — сказал я. «Не думал, что ты настолько мстителен», — сказал Виталик. «По крайней мере, раньше за тобой такого не водилось. Хотя черный змей, большой В, возможно, ты просто вошел во вкус?» «Нет», — сказал я, — «это не вопрос мести. Вообще ни разу не вопрос мести. Да и чего плохого, по большому счету, они мне сделали? Так заставили пару раз кости поразмять». «Тогда, сука, зачем?» «Потому что Федор по-своему прав», — сказал я. Если после нас здесь останутся только воспоминания, пусть это будут правильные воспоминания». «Правильные? Ну, в моем случае страшные», — сказал я. «Правильно страшные». это Боцман, шуточки у тебя в последнее время совсем не веселые», — сказал Виталик. «Даже если у нас все получится с землей, ты же понимаешь, что это только временные решения», — сказал я. «Они не навсегда». Система слишком большая и слишком вокруг, и, откровенно говоря, я уже не думаю, что ее возможно окончательно сокрушить, не вызвав катастрофических последствий для миллиардов разумных существ. Путь, Элронда, не наш путь, — согласился Виталик. И что? Рано или поздно система вернется на Землю, или Земля вернется в систему. Тут хрен Редьки не любознательней, — сказал я. И вот на этот случай местные должны запомнить, Твердо себе уяснить и детям своим рассказать, что с землянами лучше не связываться. И пусть они и через сто лет содрогаются, при упоминании легенд о Полсоне, разрушителе миров, Бордене, воплощенной смерти и Физурке, который ни черта не умел договариваться. «Ну ты, сука, стратег!» – воскитился Виталик. «А видел бы ты, как я крестиком вышиваю!» – скромно сказал я. Управляющий компьютер альвиона был, конечно, ни разу не Элронт. Наверное, по местным системным меркам он и на полноценного эскина не тянул. Так, обычный продвинутый суперкомпьютер, вдобавок еще и привязанный к своему железу, а не распределенный по облачным сервисам. Уничтожить его должно быть не очень сложно. Это не пожиратели миров по инфосфере гонять. И в кое то веки системные ограничения работали в мою пользу. оружие массового поражения на планете нет, ядерную бомбу мне на голову никто не сбросит, Боевых спутников, способных растереть мою ласточку в порошок, не покидая геостационарной орбиты, нет. Авиация представлена исключительно дронами, а они не особенно скоростные. Тут мы вполне потягаться можем. Танков вот некоторое количество есть, а с их помощью можно не только метко стрелять, но и дороги качественно перекрывать. Но я надеялся, что они не успеют. Здание, в котором находилась комната смерти, было построено на окраине одного из многочисленных альвеонских городков а дата-центр, к которому я стремился, расположили в пустынной местности, где-то посреди полей. Так что, как только я выбрался из предместий, где мне пришлось протаранить всего одну баррикаду и расстрелять не больше десятка киборгов, предо мной открылась ровная, прямая и относительно свободная дорога. Проблема была только в том, что дорога-то тут одна, а значит, устроить на меня засаду им будет расплюнуть. Но я делал ставку на внезапность, скорость и напор. Моя правая нога вдавливала педаль газа до упора. Застоявшаяся в виртуальном гараже «Ласточка» чутко прислушивалась к любому моему движению. А местные органы правопорядка все-таки были заточены на то, чтобы следить, вышлинять и преследовать отдельных нарушителей спокойствия. А противостоять агрессивному вторжению и отражать атаки невесть, что возомнившего о себе топ-игрока, было для них в новинку. Вот они и посыпались. В кои-то веке я был подготовлен к драке как настоящий системный игрок. Бафы, свитки, артефакты. Несколько комплектов брони на любой случай, включая даже скафандр. Если вдруг меня опять вышвырнет в открытый космос. И куча оружия. Часть просто охренительно мощного, а часть заточена на решении узкоспециальных задач. И у меня даже еще сдача от гномского миллиона осталась. Впрочем, если бы я затаривался на стороне, а не воспользовался радушным предложением коренного и руки силы, и предоставленной лицу бренда шикарной скидкой, может быть, пришлось бы и в долги залезать. Мне осталось проехать всего каких-то жалких 20 километров, когда с левого фланга на меня налетела целая эскадрилья дронов. «А вот еще такой момент», — сказал Виталик. «Ты же понимаешь, что это война, и что на этой войне тебя могут просто убить к хренам. Как бы тщательно мы к бою не подготавливались». «Элемент случайности всегда возможен», — сказал я. Но ты же понимаешь, что, в принципе, любого из нас могут убить к хренам, практически в любой момент. Такая тут игра». «Я вот о чем», — сказал Виталик. «Может быть, тебе лучше венец здесь оставить?» «Немезида», — напомнил я. «Да и хрен бы с ней», — сказал Виталик. «Во-первых, не факт, что она вообще явится. Что-то ее давно видно не было, кстати. Волнуюсь, вдруг с ней случилось что-то очень плохое». «А мы к этому, сука, вообще непричастны!» «Да, неловко было бы», — согласился я. «Но, с другой стороны, мы понятия не имеем, чего она медлит. Может быть, она просто выбирает момент. И, опять же, может быть, в тот момент, когда я передам венец кому-то из вас, она и решит, что ее время пришло». «Да пусть решает», — сказал Виталик и погладил дробовик. «Мы тоже порешаем», — она архитектор, — напомнил я. «Но все бонусы-то из нее Полсон уже выбил», — сказал Виталик. «Значит, ей придется драться честно. Она и в честной драке тебя зашибет», — сказал я. «Полсон и без своего ультимативного скилла был не пальцем деланный, а по уровню выше тебя нынешнего раза в три». «Я-то честно драться не собираюсь, ежели что», — сказал Виталик. «Слушай, да я за тебя-то и не переживаю почти», — сказал я. Но ты тут не один, и даже если она не получит венец и не проделает новые дырки в твоем кожаном плаще, стоит ей зашибить Федора, как весь наш план полетит к черту. А Федора очень легко зашибить, даже случайно, мимоходом или рикошетом. А чего это Федора очень легко зашибить? Поинтересовался проснувшийся в самый неподходящий момент Сумкин. Федор, между прочим, эксперт магии огня, без пяти минут мастер. А Немезида, между прочим, рейды в одно рыло кладет, напомнил я. «В том числе и из экспертов состоящие. И что-то ты не похож на человека, который горит желанием бросить ей вызов». «Допустим, я ей не горю», — сказал Федор. «И согласен с тем, что у тебя венец, наверное, будет в большей безопасности. Просто мне не нравится, что вы меня так легко со счетов списываете. Мы, между прочим, играть одновременно начали, и я все еще жив». «Да, но...» — начал Виталик. «Просто ты слишком важен для нашего плана», — сказал я, не предоставив Виталику возможности обострить. «Где нам другого мага искать, чтобы и по остальным параметрам подходил?» «Но если тебя все-таки убьют, и венец выпадет к хренам», — спросил Виталик. «Значит, я воскресну, и мы нанесем на Ольвион еще один визит», — сказал я. «А если не воскреснешь?» «Тогда это будет уже ваш квест», — сказал я. «Поднимите, так сказать, знамя, выпавшее из моих усталых рук» и гордо понесете его дальше. А пока лучше подумай, как сделать так, чтобы меня все-таки не убили. Дальше сложилась обычная рабочая ситуация. Я принялся вилять по дороге, периодически цепляя колесами обочину, а винтокрылые гниды принялись поливать мне свинцом, изредка даже умудряясь попадать. Пули защелкали по броне, задние стекла брызнули внутрь осколками стекла. Все-таки машины бьют довольно точно. Я перестал вилять. С точки зрения уклонения от огня это было довольно бесполезно, зато сильно влияло на максимальную скорость. И вдавил газ, понимая, что долго под таким огнем ласточка не протянет. Но каждые лишние секунды за рулем – это сэкономленные для похода пешком километры. Задние колеса взорвались и разлетелись воскуты практически одновременно. Каким-то чудом машину не закрутило на дороге. Я вцепился в руль, продолжая удерживать педаль в полу. Из-под скрижащих по асфальту голых дисков вылетали целые снопы искр. Одному такие вещи делать все-таки тяжело, вдвоем было бы проще. Если бы я мог посадить на заднее сиденье стрелка, пусть даже это будет и не Соломон Рейн, времен нашей эпической гонки с эльфами из Дома Красных Ветвей, то переговорный процесс был бы куда проще. Нащупав слепой генератор электромагнитного импульса, лежащий в инвентаре, я выкинул его из машины, и он сработал еще в воздухе. Смертоносные птички тут же попадали с небес, но и ласточка, к сожалению, тоже заглохла. Хотя в ее допотопной конструкции электроники самый минимум, ну поди же ты. Я отозвал ее обратно в виртуальный гараж, пока она окончательно не рассыпалась. Принял флакон эликсира быстрых ног и помчался по дороге с довольно приличной для пешехода скоростью. И тут из-за угла на меня вырулил танк. На самом деле не из-за угла, конечно, а из придорожных кустов, но все равно это было внезапно. От неожиданности я перепрыгнул танк, а сразу же по приземлению несколько раз полоснул по нему призрачным клинком. Танк заглох, башня застыла, не закончив разворот, а из щелей повалил дым. Судя по грохоту гусениц и вибрациям, которые передавал асфальт, со стороны дата-центра на меня двигалась целая колонна бронетехники. Вот если бы они еще своим ходом в пункт приема металлолома заехали, а я бы за всех деньги получил. Разбираться с десятком танков у меня не было никакого желания. Поэтому я таки нацепил на себя костюм Железного Человека и взмыл в воздух. Благо управление там было интуитивно понятное, интерфейс дружественный. И я до этого уделил минут сорок для тренировочных полетов. Костюм перешел в стелс-режим, и танки временно потеряли меня из вида. Что, впрочем, не мешало им полить в белый свет, как в копеечку. Не, все-таки по сравнению с пожирателем миров, тут был просто детский сад. Здание дата-центра наконец-то показалось у меня на радаре. Секунд через пять на том же радаре показались три выпущенные по мне ракеты. Вылетели они, как и следовало ожидать, из дата-центра. Похоже, за пультом системы обнаружения воздушных целей у них сидел кто-то глазастый. Я отстрелил тепловые обманки и выбросил из инвентаря ложные мишени, которые должны были обмануть масс-детекторы. Обман вполне удался. Все ракеты разорвались на безопасном от меня расстоянии. Но управляющий компьютер и не думал сдаваться без боя и выпустил против меня целую стаю дронов. Я включил силовое поле односторонней проницаемости. Внутрь ничего попадать не должно, зато я могу пулять чем угодно. И принялся поливать дронов из встроенных в доспехи пулеметов. Дроны взрывались, падали на землю дождем обломков, красиво пикировали в шлейфе из дыма. И все это выглядело красиво, апокалиптично. И кто-нибудь должен был вынести из этого полезный урок. Но я не собирался давать альвионской жестянки время для обучения. Но этот мерзавец все равно сумел достать меня лазерным импульсом с земли импульс пробил поле и был поглощен костюмом в результате чего доспех перегрелся утратил ресурс и перешел в режим аварийной посадки хорошо хоть что место для аварийной посадки я мог выбрать сам и выбрал я его уже внутри охраняемого дронами периметра костюм устремился туда уже не предпринимая маневров уклонения не реагируя на мои команды и принимая весь огонь на броню стало жарко и в прямом и в переносном смысле едва проморгавшись от залившего глаза пота я сумел правильно рассчитать моменты И за пару секунд до того, как доспех высокотехнологичного рыцаря должен был воткнуться в землю, нажал кнопку аварийного сброса. Элементы брони тут же разлетелись в стороны. Я мягко приземлился на землю, автоматически ушел в сторону перекатом. И там же, при выходе из переката, нацепил на себя новый комплект брони, предназначенный для современного городского боя. Что ни говори о инвентарь, штука удобная. В реальной жизни мне бы потребовалось минут сорок, чтобы из одного костюма вылезти и другой под себя подогнать. Говорят, что Тони Старк справлялся быстрее, но он-то, в отличие от меня, персонаж вымышленный. Что, кстати, его тоже от героической гибели за интересы всего человечества не уберегло.